Глава тридцать вторая Увидев Зеленоглазую, дитя рвануло с места. Сеня даже угукнуть не успел, а девочка уже взлетела по ступенькам. Прыгнула через три, последние оказалась лицом к лицу с незнакомкой и заключила ее в объятия «Тринадцатое! Как же я по тебе соскучилась!» Зеленоглазая обняла дитя в ответ и улыбнулась. «Я тоже семнадцатая! Я тоже!» Сеня покачал головой, не ожидав такого поворота. «Угук!» «Кто это?» Тринадцатая прищурилась, разглядывая монстра. В этот момент она выглядела не маленькой девочкой, а опасным бойцом. За ее спиной вставала черная тень, напоминающая крылья. «Мой друг, Сеня!» «Друг? Монстр?» «Ага, знаешь, какой он хороший!» «Ты всегда выбирала себе странных друзей, семнадцатая!» «Например, тебя?» На лице зеленоглазой мелькнула улыбка. «Да, и меня тоже». «Никто из дочерей, кроме тебя, не хотел даже рядом стоять с наказующей». «Зачем вернулась?» «Мне нужен архив». Во взгляде тринадцатой мелькнуло удивление. «Ты знаешь, что тьма объявила награду за твою беспутную голову?» «Слышала. И все равно пришла. Ради каких-то старых бумажек. Хочу знать, откуда я и как расколдоваться». Тринадцатая сделала полшага назад, взяла дитя за плечи и вгляделась ей в лицо. «Ты повзрослела, семнадцатая. Так ты поможешь?» «Сомневаешься? Конечно, помогу. Идем!» Но не успели они подняться даже на пару ступенек, как где-то в донжоне послышался шум, невнятные голоса и резкие крики. «Светлый паладин! Тренировка закончилась!» Тринадцатая поджала губы и скомандовала. «Вперед! Надо вас спрятать, пока они не лягут на дневку!» До следующего этажа они добежали за несколько секунд. «Налево!» Тринадцатая вела их по темному коридору, шепотом отдавая приказы. «Направо! Сюда! Заходите!» Она открыла дверь в маленький чуланчик. «Быстрее же!» Среди швабр, веников и ведер прятаться оказалось не слишком удобно. Сеня сразу же опрокинул какой-то тазик, загрохотавший не хуже боевого барабана. «Да тихо же, тихо!» Тринадцатая зашипела на монстра. «Вообще не шевелись, понял?» «Огук! Все, сидите как мыши. Я приду за вами!» Зеленоглазая захлопнула дверь и повернула в замке ключ. Сидеть в темноте среди хлама и гор инвентаря — так себе удовольствие. От любого неосторожного движения что-то падало, шумно гремя и привлекая внимание. После очередного такого бодобума Сеня угукнул, и его глаза засветились багровым светом. «Ого, как ты умеешь!» — монстр приложил палец к губам. «Хорошо!» — дитя перешла на шепот. «У тебя не глаза, а прожекторы!» «Огук!» Девочка уселась на перевернутое ведро. «Скучно тут, даже поговорить нельзя». «Угук!» «Что бы я рассказала? У меня никаких интересных историй нет». Отставив связку швабр и веника, Сеня уселся на пол рядом с девочкой и потыкал ее пальцем. «Угук!» «Что?» «Угугук!» Монстр указал на дверь, на дитя, и снова на дверь. «Ты про тринадцатую, угук!» ну? девочка задумалась. «Мы с ней давно знакомы. Тьма стирает нам память о том, что мы делали в большом мире, а тренировки между заданиями оставляет, чтобы заново переучивать не надо было. Но все равно каждый раз надо тренироваться и сдавать экзамены. Как-то я тринадцатую выручила, потом она меня, так и подружились. Друг друга подменяли, прикрывали, делились конфетами». На лице дитя тьмы мелькнуло странное выражение, одновременно и радостное, и кислое. Так бывает, когда вспоминаешь плохие времена и обнаруживаешь среди них светлое пятно. Я так и осталась агентом, а тринадцатая стала наказующей. Сидела в замке, сажала в карцер. Несколько раз прикрыла, когда я садилась в лужу. «Огук!» «В переносном смысле!» Девочка тихонько рассмеялась. «Это выражение такое!» Дитя чуть не упало с ведра, но рядом был Сеня. Он легко подхватил девочку и взял на руки. Выпустил щупальцы из-под доспеха и устроил ей уютное гнездо. «Удобненько!» — оценила девочка, вытянулась и закрыла глаза. Через минуту дитя сморило дремота, и она засопела. Монстр притушил прожекторы и стал укачивать ребенка покачал головой, какая же она маленькая? ростом всего-то семь присосок на щупальце, кроха, а не боевой агент тьмы. Дитя завозилась, сжала в ладошки вилку и заснула. Они сидели в кладовке очень долго. дитя проснулась, посмотрела на темноту вокруг и снова заснула. Сеня сидел на полу и играл сам с собой в рыцарь мантиора дракон. Одно щупальце против другого, а третье выступало судьей и раздавал щелбаны проигравшему. По очкам вело левое щупальце, радостно сворачивающееся в колечко, правое расстроенно изображало червяка. «Сенечка, не знаешь, который час?» Дитя снова проснулось и потерло глаза кулаками. «Утро уже, да?» «Огок!» «Так есть что-то хочется. У тебя не завалялось где-нибудь печенька?» Монстр отправил проигравшие щупальцы рыться по карманам. «Угук!» «Ой, спасибо!» Дитя захрумкало печенюшкой. «Вкусная!» «Угук!» Сеня кивнул и тоже кинул в рот что-то съедобное. Не успели они проживать, как в двери провернулся ключ и щелкнул замок. Дитя уронило печенье и через мгновение была на ногах, вытянув руку с вилкой. Сеня вскочил, втянул щупальца под доспех. И захлопнул забрало на шлеме. «Испугались!» — в дверь заглянула тринадцатая. «Выходите, только тихо!» «Где все?» — шепотом спросило дитя. «Спят!» — улыбнулась зеленоглазая. «На дневку легли!» «Огок!» Сеня ничего не понял и требовал объяснений, ткнув сразу обеих девочек щупальцами. «Все дочери ночи!» — зашептала дитя. «Ночью тренируются, а днем спят. Это и есть и дневка». «Идем!» Тринадцатая указала рукой налево. «Я покажу, где хранятся личные дела». Архив оказался большой комнатой, плотно заставленной шкафами. Полки терялись в темноте под потолком, а узкие проходы образовывали настоящий лабиринт. «Здесь! И как мне искать?» м м закусила губу. «Надо по номеру. Твой, семьдесят два, пятнадцать, тридцать, семнадцать. Только они не по порядку сложены». «Ах ты ж светлый паладин!» — выругалась девочка. «Это же сколько дней придётся их перебирать?» «Угук!» Сеня насмешливо подмигнул, стащил с себя доспехи, освободив щупальца, и двинулся к полкам. «Вы видели, как работают промышленные роботы?» Так вот, Сеня мог дать им 300 очков вперед. Библиотечный комбайн. Вот что приходило на ум, когда он двигался между стеллажей. Каждая щупальца само по себе брала с полки тонкую папку, подносила к глазам монстра и ставила обратно. Причем работали десяток щупалец разом. «Отойдем в сторонку». Дитя потянуло тринадцатую в угол, а то нас пылью засыпет. «Где ты его взяла?» Зеленоглазая осмотрела на монстра с удивлением. Никогда не видела подобных существ. Это домашний монстр. Твой? Моего приемного отца? Владыки. Тринадцатое со значением подмигнула «Я слышала, что ты учудила. Тьма была в бешенстве. Говорят, расколотила парадный сервиз на 300 персон». Дитя скромно потупилась и шаркнула ножкой. «Приятно, когда бывшее начальство из-за тебя бесится, а сделать уже ничего не может». Девочка слышала, что даже светлые таким вещам радуются. «А что уж говорить про темных?» «Расскажи!» — попросила тринадцатая. «Очень хочу знать подробности». Пока они шушукались в уголке, Сеня продолжал прочесывать архив частым гребнем. Папка за папкой, полка за полкой, он двигался через залежи документов. Если бы сейчас ему попался под щупальце тот умник, что расставлял личные дела не по порядку номеров, Сеня бы ему голову отвернул, а потом прикрутил обратно и заставил бы сортировать всё как положено. «Арм-пчху!» Пыль со старых бумаг попала в нос монстру, и он оглушительно чихнул. «Будь здоров, Сенечка!» Хором сказали девочки, повернувшись, и снова перешли на таинственный шепот. Монстр заткнул ноздри кончиками свободных щупалец и продолжил архивные изыскания «Угук!» Сеня потряс в воздухе папкой. «Угугук!» «Нашел! Ура!» Дитя кинулась к монстру и выхватила папку. «Открывай!» Через плечо девочки заглянуло тринадцатое. «Что там?» «Сейчас! Сейчас!» Развязав пыльные тесемки, дитя открыло папку и стало перебирать пожелтевшие листы. «Характеристика, отчет о выполненном задании, характеристика, отчет, отчет, характеристика...» «Нету!» «Чего нету? Заклятье, которое на меня наложили!» «Тринадцатое нахмурилась инициирующая «Да! Его здесь и не будет!» «Ты же не из этого мира! Вот видишь, пометка! Надо смотреть записи в том филиале, где проходил обряд!» а -а -а -а, Дай сюда!» Тринадцатая взяла папку, сама пролистала страницы до да нужной и показала пальцем. «Вот код того мира, откуда ты родом! Ты можешь меня туда отправить?» Зеленоглазая кашлянула и отвела взгляд. «Даже не знаю!» «Если я включу большой портал, это уже будет служебное преступление». 13, пожалуйста, ради нашей дружбы!» Наказующая колебалась. С одной стороны, единственная подруга, с другой служба тьме. По ее лицу пробежала тень, а губы скривились, будто она съела лимон целиком. За спину тринадцатой зашел Сеня. Монстр явно намеревался решить дело силой, если зеленоглазая откажется. Но дитя отрицательно покачала головой, запрещая трогать подругу. «Ай!» — наказующая махнула рукой. «Отправлю тебя! Все равно никто не узнает, а то буду жалеть потом. Идемте, не будем тянуть!» Тринадцатая двинулась к выходу, распахнула дверь и тут же захлопнула ее обратно. «Что случилось? Ты передумала?» «Уже неважно, что я там думала, мы не пройдем к телепорту, вообще никуда не выйдем». «Да что такое? Сама посмотри». Дитя подскочила к двери, а следом за ней и Сеня. Они приоткрыли щелочку и выглянули наружу. Коридор был перегорожен строем дочерей тьмы. Одинаковые, в черных платьях, с серыми бантами на головах, различающиеся только цветом волос. ой На всякий случай дитя захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. «Вот так!» — тринадцатая грустно улыбнулась. «Прости, кажется, я выдала и себя, и вас!» Тук-тук-тук! В дверь настойчиво постучали. «Никого нет дома!» — тут же ответила дитя. Снаружи зашушукались, кто-то визгливо закричал, с трудом удалось разобрать слова. «Выходите!» «Не-а, нам и тут хорошо!» «Откройте немедленно!» «Зачем?» Голоса хором рявкнули. «Поговорить!» «Вас там целая толпа, вот и говорите друг с другом!» «Если не откроете, мы дверь сломаем!» «А таран у вас есть?» «Найдем!» «Ну вот как найдете, так и приходите!» В дверь забарабанили. Дитя состроило рожу и показало невидимым собеседникам язык. «Бе-бе-бе!» «Угук!» Пока дитя вела переговоры, Сеня покопался в своем узелке и сменил доспех с легкого на тяжелый панцирь, ржавый и шипастый. Судя по размеру, предыдущий его хозяин был троллем или огром богатырского роста. «Огук!» Сеня схватил обеих девочек. «Ай, что ты делаешь?» Монстр посадил их к себе на плечи, жестом приказав держаться за шлем. «Огук!» Он спрашивает, дитя повернулось к тринадцатой, где искать телепорт. Прямо по коридору второй поворот налево. «Угук!» В дверь снова постучали. «Откройте, или мы начинаем ломать дверь!» «Стойте!» — закричало дитя. «Отойдите, мы сейчас выйдем!» Сеня насмешливо угукнул и распахнул дверь.